Глава 10. 12 декабря 1696 года. София. София, столица русской колонии на острове Сахалин. «Идут! Идут!» — вбежал с криком вестовой парнишка. «Чего ты кричишь? Кто идёт?» — одёрнула его баронесса Голицына. «Корабли, Софья Алексеевна, корабли идут! Да не один-два, как в былые годы, а целая эскадра!» «Хорошо, ступай» произнесла она, выдержав марку спокойствия, после чего без малейшей спешки направилась вместе с супругом на смотровую башню, стоящую возле двухэтажного сруба, в котором они жили. Суетящийся правитель добро это во все времена хорошо знали. «Странно, очень странно», – отметил Василий, наблюдая большую зрительную трубу на треноге, – действительно эскадра, но два флейта, как и приличествуют, идут под голландскими флагами. А еще опять под красными полотнами с золотым орлом. Чего? Удивилась Софья, оттеснив мужа от зрительной трубы. Кто это вообще такие? Очень напоминают старый византийский стяг, как его описывали летописцы. Но откуда ему здесь взяться? Померли все давно, а царь град под Магометанами. Действительно странно. Согласилась Софья. Спустя четыре часа. Бывшую царевну просто разрывала от любопытства. Чтобы узнать, кто и зачем прибыл под древними знаменами, но нормы приличия нужно было блюсти. Она же не девка дворовая, чтобы бежать встречать гостей, а владычица местная, да ещё и благородного происхождения. Оттого и сидела как на иголках в своих покоях, создавая вид нарочитого пренебрежения. Пётр Павлович Шафиров же не спешил, аккуратно сгрузившись основным людом, Он построил своих людей и только через час после того, как его нога ступила на землю Сахалина, направился к царскому наместнику. Представляться честь по честь. Петр Павлович Шафиров. Годы жизни с 1669 по 1 марта 1739. Один из дипломатов Петра. Происходит из польских евреев, переехавших в Смоленск. За успехи в заключении мира в 1694 году пожалован в бароны России. Само собой, развернув государственное знамя, которое надлежало вручить Софье и Василию. «Барон Пётр Павлович Шафиров со свитой!» Торжественно объявил слуга, пропуская всю процессию внутрь просторного деревянного особняка, то есть просто большого сруба, первый этаж которого имел зал для приёма в половину площади. «Спустя некоторое время, там же...» «Так зачем брат тебя послал?» Внимательно смотря Шафирову в глаза, поинтересовалась Софья, когда формальная часть уже завершилась окончательно, и все сели за стол праздновать удачный переход по морям, чем Бог послал. «Я ж говорю, посмотреть, как тут дела да с тобой побеседовать. Одно дело получить бумажку, и совсем другое — подробный и красочный рассказ». «О том, как протекает моя ссылка?» Усмехнулась Софья. «Какая ссылка? Бог с тобой!» Пётр ведь не заслал тебя сюда, а дело важное поручил. Серьёзно? С максимально возможным сарказмом произнесла сестра царя. Что это, как не ссылка? Зря ты так думаешь. Ты знаешь, что через 10-12 лет царю будет нужен тут большой порт? Вот, сообщаю. Да и какая может быть ссылка, когда он тебе шлёт всё необходимое на грани своих возможностей? Поселенцы каждый год прибывают по полторы-две сотни. Прибывают. Прибывают. А в этот раз за один раз 300 человек на поселение, 100 солдат. Да не просто, а при полном параде и шести полковых пушках. Кроме того, со мной прибыло полсотни специалистов. Плотники, каменщики, кузнецы и прочее. Одних фузей сверхштата доставил пять сотен. до да кортечь железная, порох, свинец и прочее. Бумагу, чернила, стальные перья для письма, книги, ткани, топоры, пилы, ножи, сверла, долота и многое другое. «Денег опять же немало. 1200 талеров в пересчете. Скажи, посылают ли такое с ссыльным?» «Нет». Несколько неуверенно ответила Софья. «Вот и я о том же!» Кивнул удовлетворенный Шофиров. «Говорю же тебе, у Петра большие планы и на этот остров, и на окрестные земли. Ты не ссыльная, а первопроходец. Конкистадор! Так что не дуй губки и не обижайся, никого другого он послать не мог». Ты ведь сестра ему да непростая а толковая он тебя ценит и доверяет большую и сложную задачу ты действительно привез то что перечислил уточнил василий конечно кроме того мне надлежит вам вручить государственное знамя россии дабы в официальных церемониях участвовала и сотню знамен попроще на корабли вешать или еще куда да и флейты на которых я пришел не все вернутся три тут останутся с экипажами действовать в интересах колонии «Кстати, скажи, откуда у Петра флейта С Чёрного моря ему не выйти, османы крепко блокируют проливы. На Балтику не попасть. Орешек надёжно закрывает Неву. Неужели в Холмогорах построил?» «Так зачем самим строить?» Улыбнулся Шафиров. «У Петра очень добрые отношения с голландцами. В минувшем году он вошёл долей в 300 тысяч таллеров в голландскую остиндийскую компанию и теперь на правах совладельца может пользоваться их верфями». Голландская Ост-Индийская компания являлась, по сути, первой акционерной фирмой в мире. Холмогоры слишком далеко и неудобно расположены. Туда добраться сложнее, чем к вам сюда. Шоссе ведь еще не протянули. Голландская Ост-Индийская компания? А чего тогда на них российский флаг? Если внимательно посмотрите, то и нами компании флейты несут. Российский флаг – одна из привилегий. Все-таки 300 тысяч тайлеров. Это очень серьезная сумма, причем, по всей видимости, не последняя. А голландская ост-индийская компания из-за конкуренции с английской и конфликта с Францией сейчас испытывает определенные затруднения. Там нешуточная борьба, и лишние деньги, как и лишнее влияние, им совершенно не стало излишним. Все-таки держать в пайщиках целого царя, да не простого, а при деньгах из серьезной армии, это вам не мелочь какая. После крымской компании о нем слухи по всей Европе пошли. «Понятно», – кивнул Василий. «Голландцам это выгодно, но зачем оно Петру? Они ведь и так всё, что ему требуется, сюда возят». «Так я уже какой раз говорю, что ему всё это очень важно. Он готов на это тратить деньги, и немалые». «Но откуда он их взял? Ведь вроде был в долгах, как в шелках. Помню, бояре похвалились расписками». Пётр довольно мудрый человек, и долги взял целенаправленно, грубо говоря, обвёл бояр вокруг носа, купив за задёшево. Сейчас, когда это всё стало не нужно, он, конечно, уже никому ничего не должен. Для него эти суммы – слёзы. После учреждения торгово-промышленной палаты он был единогласно избран её предводителем. Потому как только объявленный капитал у него такой, что половина золотой сотни едва ли рядом сможет стать вся разом. А что на самом деле хранится у него в тайниках, мало кому ведомо. «Но откуда всё это?» «А вы думаете, почему голландцы позволили ему войти в компанию долей?» Усмехнулся Шофиров. «Он поставляет уникальные товары, которые раскупают быстро и за приличные деньги, не только в Европе. Но во всём остальном мире одно листовое стекло. Он его он отгружает уже по десятку флейтов в год, стоит чего?» Или совершенно уникальная нержавеющая серебряная сталь? Да и с тканями у него всё хорошо. Уже, почитай, конкурентов в России нету. Разве что с укном не занимается. А деревянной мануфактуры? Уже сейчас они не только почти полностью перекрывают все потребности в досках и брусе по центральным землям России, но и на продажу и наземную идут немалыми объёмами. Качественные доски и брус. Добро просушенный и пиленный и струганный. Весьма ходовой товар. Тем более цель стандарт держит изрядно. Но на всё это были нужны деньги. А вы думаете, он в свои десять лет уехал в Преображенское в бирюльке играть? Он ведь практически в первый же год придумал и построил весьма совершенный ткацкий станок. И пошло-поехало. Невероятно. Покачала головой Софья. Так это он сам уехал в Преображенское? Насколько я знаю, да. Лично уговаривал маму и дядю. Десять лет... Ему ведь всего было 10 лет. Да. Царь наш не по возрасту умён и хитёр. Видимо, правду говорят о том, что его посетил сам апостол Пётр. Ведь кроме того, ходят слухи, что не только мастерскими и фабриками крепится машина Петра. История год назад случилась, когда при нём зашёл разговор очередной о очередной окладе Сигизмунда Третьего. Дескать, неплохо было бы его отыскать. Ну и предположения строили, сколько там чего должно быть. И что с того? Так ведь Пётр в то время был немного занят, отвлечён, разговор слушал в полуха. Ну и ляпнул машинально о том, сколько там серебра и сколько золота. Понятное дело, сразу поправился, дескать, он так полагает. Но все уже всё поняли, ведь предположения были какие. В возах или, в крайнем случае, в тоннах. А царь наш с точностью до килограмма назвал, причём так, словно это хорошо известный факт. В общем, больше клад Сигизмунда на Москве никому не интересен. Всем и так ясно, что он скрыт царем. Так вон оно что. И много там было. Если верить оговорке царя, то золотом и серебром примерно на 8 миллионов талеров. 8 миллионов талеров — это примерно 5,9 миллиона счетных рублей. Копейка — 0,38 грамма. Или 56 миллионов серебряных кун, введенных в обиход с 1690 года. Ого! Хором произнесли Софья с Василием. «Но зачем он их скрывает? Какой в этом смысл?» «Пётр вообще довольно скрытный человек. У него много тайн, да и служб тайных. Анна ведь не так проста, как может показаться. Она не только за мошной царя приглядывает, но и, как я случайно узнал, руководит какой-то странной службой, на которую берут только женщин, да с амбициями и красивых. Поначалу шутили, что Пётр решил себе гарем завести. Как османский султан, вот и набирает шлюх, но уже сейчас так говорить опасаются». Да и вообще, к Анне даже Голицыны только уважительно обращаются. Однако. Да, дела в Москве творятся очень интересные. Но, в общем, это всё не к спеху. Я же не завтра уезжаю. Теперь же лучше о вас давайте поговорим. Чем можете похвастаться? С какими проблемами столкнулись? Да чем тут хвастаться? Вздохнув, произнесла Софья. Городок отстроили крошечный. Пять сотен жителей от силы. В ополчении можно две сотни выставить. Благо, что фузеи для того имеются, и люди обучены приёмам обращения с ними. Причал, то есть порт, ты и сам видел, слёзы, пять малых рыболовных шхун. Ужасно не хватает рабочих рук. То, что ты привёз триста поселенцев и сотню солдат, это просто замечательно. Особенно солдат. Вот как? Что, были нападения? Пару раз, но залп из фузея стужал пыл туземцев. Теперь мы с ними дружим и торгуем. Они нам каменный уголь возят. Благо, его несложно добывать. И мы топятся, до да запасы потихоньку делаем. А в нынешнем году нанимали полсотни для сельскохозяйственных работ. За долю урожая Три фактории постоянные держим. На большой остров, что южнее, не ходили? Не стали рисковать. Мало нас. Хотя с него приплывали к нам, тоже немного торговали. С толмачами всё нормально? Уже два десятка из местных держим. до да наших десятка три потихоньку учат их язык. Чтобы хотя бы по-простому объясняться. Я насчёт Южного острова не зря спрашивал. Пётр прознал, что там, почитай, те же жители, что и на вашем Сахалине. Но под рукой небольшого княжества. Флейты вам оставлены в том числе для того, чтобы всё разузнать и присмотреться. Как я уже говорил, через 10-12 лет Петру здесь понадобится большой порт, казармы, склады и прочее. В его планах переброска сюда пехотной бригады при сильной артиллерии. А её кормить нужно. «Да фуражем обеспечивать. Шутка ли? Почитай шесть тысяч воинского люда «Сюда?» – удивилась Софья. но ну зачем? Чтобы гонять туземцев хватит двух сотен стрелков или егерей». «Всё и проще, и сложнее. Дело в том, что рядом с островом находится владение Империи Цин, с которой Россия семь лет назад в Нерчинске заключила очень невыгодный договор, вынужденный, безусловно». Нерчинский договор заключен в 1689 году у Нерчинска. Первый договор между Россией и Китаем. По договору Россия лишалась крепости Албазин и теряла освоенное ею приамурье. Да и без взяток там не обошлось. Но мириться с таким положением дел совершенно нельзя. Кто мы? Великая держава или Дикая Московия? Поэтому Пётр начал в привычной ему манере готовиться к серьёзному пересмотру этого договора, который ущемляет наши интересы. Например, от Москвы на восток со всей возможной скоростью строится шоссе, достигшее уже Уфы. То есть пятая часть доброго и быстрого пути, Донерчинская, уже построена. В саму империю Цин направлена постоянная дипломатическая миссия, которая официально там занялась изучением культуры великой державы. Нам нужно знать, чем они живут и куда бить так, чтобы было больнее. Это было непросто, но удалось. Всё-таки слишком закрыта для иностранцев Империя Цин. Ну и вы, то есть Сахалин. Это одно из важнейших направлений, потому что столица Империи Цин находится на берегу моря. Очень недальновидно с их стороны. «А вы не боитесь того, что я по секрету разболтаю нашим врагам? Эти весьма полезные сведения». С хитрым выражением лица поинтересовалась Софья. «Я ведь всё же обижена на брата». «Нет». Улыбнулся Шафиров. «Вы умная женщина, а потому не станете принимать порывистых эмоциональных решений, а значит будете просчитывать выгоды. Если всё хорошо сделаете, то Пётр пожалует вам титул герцогини и герцога». Поправился Шафиров, кивнув Василию. «Серьёзно поддержит финансами, переведёт в более интересное место. Ближе к цивилизации и деньгам». А что вы получите в результате предательства? Ну, кроме очень больших проблем. Ведь Пётр всё равно получит то, что хочет. Вопрос лишь в том, что при этом получите вы. Не нужно дёргать тигра за усы. Это может закончиться плачевно. Разумеется. Кивнула Софья с грустной усмешкой. Один раз я уже попыталась это сделать. Только не тигра, а медведя. Уточнил Василий. Медведя? Ты же видела, какой родовой герб Романовым он утвердил. От этого замечания Софья поморщилась, как от зубной боли. Да и по характеру медведь ему больше подходит, ведь это только кажется, что он медленный и неповоротливый, до тех пор, пока не становится слишком поздно. Действительно. С печальным видом кивнула Софья. Зря вы грустите. Сейчас, глядя на события тех лет без эмоций, и так ясно, что вы не смогли бы удержаться на царстве. Так что вы должны благодарить Петра за то, как он поступил. Редкий правитель в такой обстановке не жаждет крови. Я был в Европе и уверяю вас, там за меньшее на эшафот отправляют. А вы не только живете, но и с надеждой на будущее. Вон и детей даже народили».